Глава одиннадцатая. Гена вернулся через пару часов. Он был очень хмурым и явно чем-то недоволен. Ген, все нормально? Ты чем-то недоволен? Все получилось?» — спросил я. «Нет, не получилось. Но у меня для тебя есть подарок. Я продал найденного тобой робота и выручил неплохие деньги за него. Я уже сказал, что этот товар специфичный и редкий, Там тому же очень дорогой». Так что я смог покрыть все затраты на купленную амуницию и оружие для тебя. И еще осталось. Я заберу себе половину как посредник, а остальное отдам тебе. Здесь ровно 15 тысяч кредитов, сказал Гена и протянул мне руку с прямоугольным металлическим кружком. Я протянул руку, чтобы забрать, и у меня появилось системное сообщение. Игрок предлагает вам взять у него деньги. Для того, чтобы взять или использовать кредиты, у вас должен быть электронный кошелек. «Открыть вам электронный кошелек? Да или нет?» Я нажал «Да». И тут же появилось еще одно сообщение. «Вам открыт электронный кошелек. Теперь вы можете осуществлять покупки или же получать на свой кошелек деньги. Ваш баланс – ноль кредитов». Я взял в руки металлический кружок. Появилось сообщение. «Вам предлагают перевести на ваш счет 15 тысяч кредитов. Принять?» Я принял, и пришло новое сообщение. Ваш баланс 15 тысяч кредитов. Не хотите взять дополнительно 25 тысяч кредитов в долг под 7% в цикл? Да или нет? Вот блин, и тут эти хреновые банкиры со своими кредитами. Мало того, что деньги тут называются кредиты, так еще и в долговую яму пытаются упечь. Я нажал «нет». Металлический кружок испарился из моей руки. Я вопросительно посмотрел на Гену. Мрак, это один из безопасных способов передачи или оплаты. Максимальная сумма на таких расчетчиках — 100 тысяч кредитов. Также тебе уже доступен безопасный расчет через бесконтактный терминал. Он голографический, и тебе нужно лишь прикоснуться к нему своей рукой для подтверждения оплаты или получения кредитов. На самый надежный расчет — это в алых кристаллах. Один алый кристалл равен миллиону кредитов. К примеру, мой корабль стоит 4 кристалла. Вот как бы я, по-твоему, его покупал если один расчетник равен сто тысячам кредитов. Гору этих расчетников таскал бы с собой? Нет, меня бы увидели с мешком и по-быстрому грохнули и отобрали какие-нибудь воры, пираты или им подобные темные элементы галактики. Так, у нас осталось полтора цикла, так что давай выходи в реал, там, скорее всего, тебя ждут, да и твой счетчик игрового времени нужно обнулить. Погоди, Гена, погоди, ну что ты раскомандовался? «Я выбрал специализацию, все параметры моего персонажа позволяют ее взять. Я хотел с тобой посоветоваться. Мне нравится косморазведчик. Что скажешь?» — спросил я. «Я почему-то даже и не удивлен. Тем более, что это же твой профиль, мрак. Думаю, что какой-нибудь космодесантник или торговец намного меньше подойдут тебе. Поэтому бери его. Все, что не делается, все к лучшему», — ответил Гена. «Вот он опять вогнал меня в ступор». Он только что произнес изречение немецкого философа и математика Лебницы. Я еще пару минут смотрел на Гену, а затем нажал в профиле персонажа «Закончить игровую сессию». Мир потемнел, и крышка моей вирты отъехала в сторону. Я сразу двинул в ванную, хотелось поваляться в ванне, поплескаться в теплой водичке с душистой пеной, расслабиться и все как следует обдумать. Ведь за последнее время много чего произошло со мной». Да и нужно было как-то подготовиться к обстоятельному разговору с начальником нашей базы. Погрузив свое тело в ванну с горячей водой и добавленной в воду какой-то приятно пахнувшей солью, я удобно разместился, закурил сигару, подаренную мне Сергеем еще по приезде на базу, и стал размышлять. Перед тем, как принять ванну, я посмотрел все эти последние новости и наткнулся на видео с какого-то мероприятия, проходившего пару дней в мое отсутствие на базе. Там выступал Сергей и рассказывал про меня... Мол, наш новичок уже добился очень высоких результатов. При этом по заданию руководства базы я первый, кто отправился в космос вместе с дипломатом Геной. Что с момента входа в игру прошло чуть больше месяца, и мне удалось подняться до 30 уровня. И это новый рекорд среди рекрутов нашей фракции. Мол, это прекрасный пример, как нужно развиваться в игре, и что нужно ставить перед собой амбициозные цели. Но он также, как говорится, положил ложку дегтя в бочку с медом, сказав, что не одобряет мой путь развития персонажа. Мол, нужно сперва всегда с профессионалами проводить исследования, а только после этого принимать те или иные решения по выбору новых навыков и специализаций. Но он полностью мне доверяет и верит в мой успешный путь. Ну да, как же. Доверяет мне. Сергей быстро как-то из кадрового офицера превратился в плохого политика. Не верю я таким людям, которые на чужом горбу в рай ехать хотят. Ладно, мне нужно выяснить, как идет расследование убийства Мишки. А в остальном мне все равно, что он там про меня говорит. Так, теперь нужно еще раз посмотреть, какие навыки мне доступны, и что еще дает специализация косморазведчик. Я попытался вызвать меню профиля, но тут понял, что нахожусь в реале, а не в игре. Это я так привык за все это время уже к тому, что есть всякие примочки, что мне без них как-то тяжело. Мне настолько комфортно там, в игре, что я в какой-то момент погрустнел, мне захотелось встать и сразу пойти в вирт. Но я себя остановил. Плеснул себе в бокал коньяк, что принес Сергей и задымил сигарой. Сделав пару глотков и большую затяжку, я все-таки решил, что пора вылезать из ванны. Одевшись, я плюхнулся в кресло, поставив перед собой бутылку с коньяком. Залез в холодильник, достал лимон, нарезал его тонкими ломтиками, посыпав сахаром. В этот момент постучали в дверь. Я телепатически отдал команду «открыть», и дверь послушно отъехала. В проходе стоял Сергей с бутылкой какого-то напитка и пакетом. «Привет, я могу зайти?» — спросил Сергей. Я кивнул и указал на кресло возле столика, где сам собирался отдохнуть. Сергей прошел и стал доставать различные закуски из своего пакета. Я тем временем закончил с лимоном и присоединился к размещению еды на столе. Мы взяли по наполненному бокалу и молча чокнулись. Первым заговорил Сергей. «В чем дело?» «Мрак, чем ты недоволен?» Спросил меня Сергей. «Сергей, во-первых, я посмотрел твое выступление, а также твою пламенную речь по поводу меня. Мне все равно, что ты там говоришь для мотивации других игроков. Но, по моему мнению, если тебе что-то не нравится, нужно об этом сперва со мной обсудить, а не вещать об этом с трибуны, в надежде, что я по достоинству оценю твой поступок. Это из последнего. Теперь, что меня действительно беспокоит. Это две вещи». С момента нашего последнего разговора я не обладаю информацией о ходе расследования убийства Миши, а также в последнем отчете я не успел сообщить о том, что разжился небольшим количеством кредитов и хотел бы часть их передать тебе. Но вот сейчас думаю, что я поспешил со своим решением. После того, как посмотрел твое выступление и высказанную тобой неконструктивную критику. — Погоди, погоди, мрак! — поспешил успокоить меня Сергей, подняв руки вверх и продолжил. — Ну, согласен. Перегнул палку с критикой в твой адрес. «Признаю. Но и ты пойми, меня сверху прессуют из-за тебя. Мол, что ты бесконтрольный, подозрительно быстро растешь в уровнях, и особое беспокойство наверху вызывает ваша с Геной дружба. Я прикрываю тебя как могу, но не могу я отклоняться от основной линии руководства, понимаешь?» Сказал Сергей. «Допустим. Что по поводу расследования?» Спросил я. Сергей налил полный вокал коньяка, не чокаясь, со мной залпом выпил и откинулся в кресло. Я допил, что осталось в моем бокале, закусив долькой лимона, не торопясь ответом. Пересел на диван и ждал несколько минут, пока Сергей начнет. Петь. Все очень странно. А порой куча дезы. С чего бы начать? Начну с этого. Я запросил у нас в конторе документы по работе над проектом «Игра». В одном документе значилось, что разрешение на поездку в США агенту «Смех» подписывал я. Я подписывал разные разрешения на выезд. Но я всегда перед этим беседовал с агентами, ну ты понимаешь. Так вот, с Мишей я не разговаривал, и это разрешение не подписывал. Я обратился к нашим спецам, чтобы те проверили мою подпись на подлинность, и они подтвердили, что это моя подпись. Но я абсолютно уверен в том, что я не подписывал это разрешение. Есть еще несколько причин, почему я не стал бы этого делать. У Миши не было опыта в работе агентом без прикрытия. А во-вторых, он твой друг. Я бы не стал так рисковать операцией, давая разрешение малоопытному оперативнику, понимая, что высока вероятность его провала и гибели агента. Следующую нестыковку я нашел в плане эвакуации агента. Ты же знаешь, что агентам, которые раньше были в дружеских отношениях, запрещено вытаскивать или встречать агентов. Этот запрет есть в инструкции, но ее нарушили и отправили Андрея, что вообще дикость. Подпись стояла, как ты думаешь, чья? Нет, Калинина. Это его санкция на Андрея. Ну, а что было дальше, выходит за все рамки разумного. Андрей и Миша отклоняются от инструкции и едут в кафе. И там убивают Мишу. Сперва я думал, что Андрей предатель, но его показания десять раз подтверждены на полиграфе. Да и он прошел два уровня допросов. Можно сказать одно – Андрей не предатель. Ну, или он тогда суперагент, который не раскалывается. Но в это мне слабо верится. Зелен он еще, чтобы так держаться. Теперь, что касается оружия, из которого Миша был убит. Это снайперское ружье, называется «Слонобой». Очень эффективное оружие в профессиональных руках. Не очень распространено в игре, но оно есть в нашей фракции, причем оно стреляет не пулей, а сжатым сгустком плазмы. Выходное отверстие, как от пули 762 на 39 пробивает насквозь любую броню не выше пятого класса. Но эта модификация есть, ну или теперь была, только в игре. Отсюда куча вопросов. Кто стрелок? Как вынесли из игры? И что еще можно или уже вынесли из игры? В игре в нашей фракции всего три таких стрелка, которые владеют навыком стрельбы из этого оружия. В американской фракции было два таких игрока. Но они не могли оказаться в этом месте, так как в это время у нас с ними в игре проходила совместная спецоперация по освобождению новых территорий от НПС, и свидетели подтвердили, что они там были вместо наших. Чем занимались наши снайперы, мне пока не удалось выяснить. Пока не удалось. Получается так, что и я виноват в гибели Миши. Но все очень притянуто за уши. Явные просчеты наших аналитиков, грубые нарушения инструкций. Вся эта история явно темная. И боюсь, чем мы больше будем копать, тем хуже будет только нам. Что скажешь, Петь? Мне наплевать, что там кто думает. Я хочу знать, кто убил Мишу и кто в этом виноват. Я пойду до конца». «Если ты со мной, Сергей, говори сейчас. Нет? Тогда отойди в сторону и не мешай мне. Я с тобой. Нужно все обдумать, мрак». «Да, и еще. Скоро на базу собирается приехать с проверкой Калинин, поэтому нужно подготовиться к встрече с ним». «Петь, ты как попала на сибирскую базу, стал такой необщительный и скрытный. Нужно как-то в мир выходить. Может, друзей тут заведешь, познакомишься с хорошей девчонкой?» «Через пару дней будет день рождения одного очень уважаемого игрока нашей фракции. Давай, ты придешь, повеселишься, развлечешься. Что скажешь?» «Хорошо, я приду. Тем более мне нужно возвращаться на землю и начинать набирать свою команду. Нам с Геной вдвоем уже тяжело, а хорошая небольшая команда нужна. Вот я и подумал, набрать ее из высокоуровневых игроков нашей фракции. Нам на обратный путь понадобится около недели». «Надеюсь, к этому времени определиться с игроками в команду», — ответил я, после чего мы чокнулись и выпили. Наши посиделки закончились где-то через пять часов. Сергей, еле передвигая ногами, поплелся к себе, полностью отвергая мое предложение проводить его до дома. Я решил лечь спать, так как в таком состоянии лезть в вирт мне не хотелось, а времени, чтобы выспаться, у меня не было. У меня его оставалось восемь часов, с того момента, как я вышел из вирта. С Геной мы договорились, что мне понадобится 12 часов на улаживание своих дел в реале. Через 7 часов я проснулся по будильнику, голова трещала от выпитого коньяка, во рту кошки побывали, и явно для того, чтобы там нагадить. Я поплелся к умывальнику, чтобы хоть как-то привести себя в порядок, да просто хотя бы зубы почистить. После умывальника заварил себе крепкого чая и сел напоследок пролистнуть новости в нашей сети. И мой взгляд задержало появившееся у меня в почте письмо. Письмо явно было рассылкой и содержало следующий текст. «Дорогой друг, если ты не ниже 25 уровня и ищешь себе уважаемый клан с крутыми игроками, тогда мы ждем тебя. Набор состоится одновременно с празднованием дня рождения нашего уважаемого бойца Воительницы. Ждем тебя. Не забудь свою печень, друг». Это было многообещающим. То есть алкоголя будет много, да еще и набор решили провести. «Нормально». Вот только я ничего не понимал в клановых правилах и играх, так как всегда был одиночкой. Одиночки проще, ни за кого не отвечаешь, сам решаешь, что тебе делать, на тобой никто не командует. В общем, одни плюсы, куда ни посмотри. Но я поставил себе напоминание в календаре игры. Ладно, нужно двигать в вирт, и с этими мыслями я двинул в игру. Респаун мой был на корабле, соответственно, я опять появился в ангаре для хлама, Так его называл Гена. Как только я появился, тут же раздался голос в голове. Здорово. Двигай в рубку. Есть новости. Это был Гена, и явно не в духе. Минут через пять, тяжело двигая ногами, я двинул в рубку, заодно замечая, что на корабле произошли изменения. Появились еще два больших помещения, отгороженные массивной металлической перегородкой. Двигаться мне было тяжело. Войдя в рубку, я отрапортовал. Товарищ капитан! «Косморазведчик Мрак по вашему вызову прибыл!» Отрапортовал, я вскинул руку, отдавая воинское приветствие. Гена мое поведение не оценил, цыкнул на меня и показал рукой на кресло пилота. Я тут же сел и стал ждать от Гена команд. Гена развернулся на своем капитанском кресле и сказал, «Так, пока ваше величество, косморазведчик, развлекалось, что видно по вашей физиономии, произошло несколько очень важных событий». Во-первых, я установил на наш корабль два новых гипердвигателя третьего класса, что позволит долететь до Земли не за четырнадцать циклов, а всего лишь за пять. Обновил наше вооружение, установил четыре новые плазменные турели, четыре бортовых пушки третьего класса и одно основное оружие пятого класса. По классификации кораблей мы теперь корвет. Также я полностью заменил эскино и панель управления. Также претерпела изменения наша рубка, как ты видишь. Тут теперь должны находиться капитан, старший пилот, стрелок, навигатор, связист, бортинженер. Кроме того, я поставил новый медотсек с двумя медицинскими капсулами. Ими управлять должен медик со специализацией хирург. Во-вторых, твое барахло, что мы купили, у уянула касса. Этот таракан сучил нам какой-то хлам. Так я сперва подумал. А оказалось, что это очень редкие предметы которые дают много разного бафа, как самому персонажу, так и группе. Так что сейчас мы пойдем все это дело примерять на тебя и разбираться, что он отдает тебе и тем, кто в связке с тобой. Теперь из происшествий. На борту все хорошо, но вот на планете 7 на меня было совершено покушение. Правда, неудачное, но от этого не лучше. На меня напали два минотавра. С одним из них ты уже встречался в баре, когда мы шмот тебе покупали. Второй был его соплеменник. Предыстория такова. Когда-то я бросил сестру одного из этих рогатых. Та еще была корова, я тебе скажу. Ну, в общем, эти рогатые кинули мне кровную месть. И все, кто из их соплеменников меня видит, сразу нападают. По итогу наших разборок мы немножко разнесли ангар, в котором стоял наш корабль. А также эти рогатые хотели положить свои копыта на наше барахло на корабле и сам корабль. Мне пришлось давать разъяснения на суде. Администрация настаивала на компенсации в размере 50 миллионов кредитов, но у меня были железные аргументы. Первый — это они напали на меня, что подтвердили видеозаписи с камер. Во-вторых, я предъявил нашего найденного в номере робота. Если у администрации были какие-то аргументы по поводу «я не я, корова не моя», то робот-шпион подействовал очень отрезвляюще. После демонстрации этих доказательств теперь им пришлось оправдываться и извиняться, так как это било по их репутации. В итоге передо мной извинились, стали там какие-то скидочные карты предъявлять. Я взял апгрейдом корабля. «Гена, ты красавчик!» — сказал я и зааплодировал. Гена встал во весь рост и демонстративно поклонился мне.